На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьенналь, и потерял имя в прибое Парижа. Сеньора Рока подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из неё, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.